В медкабинете в тот день я проторчал до вечера. Валерия Александровна, как и обещала, полностью меня вылечила. Даже после небольшого конфуза продолжала оставаться чересчур деловой и отстраненной. Настоящий профессионал, что с ней взять? Растопится ли хоть когда-нибудь ее сердце? Не уверен. Она сделала пометки в своем журнале да отпустила меня домой. Но домой я, естественно, не пошел. Еще в коридоре меня встретил Петр Степанович, да начал расхваливать за победу в дуэли. Ну и со словами: "Но это не значит, что ты заслужил отдых, повел тренироваться". Я был не против, хотя и хотелось немного передохнуть. Но отдохнуть я успею на том свете, а тренировки пропускать нельзя ни в коем случае, не в моем характере. А что насчет Демьянова, вернее Демьяновых? Оказалось, что во второй половине поединка я дрался уже не с Артемом, а с его старшим братом. Они были очень друг на друга похожи, но сильно отличались в боевой подготовке. Борис Демьянов, так зовут старшего брата Артема, служит в гвардии высокопоставленного человека в Красноярске. И подобное они проворачивали уже не в первый раз. Администрация Академии начала расследование, и Пётр Степанович поделился со мной некоторой информацией. В те прошлые разы, когда Демьяновы менялись на дуэлях, их не удавалось разоблачить. Странности в изменении силы замечали. Но так как по итогу побеждал Демьянов, до конца раскрыть их никак не удавалось. Но все изменил Олег. Темницкий, оказывается, стал свидетелем рокировки. Он проследил за Артемом, когда тот пытался улизнуть. И благодаря его показаниям и тому, что в руках работников академии оказался Борис, без проблем удалось сложить 2 плюс 2. Теперь Демьяновым точно не отвертеться. Хотя пока что и непонятно, что именно их ждет. Артёма на первое время решили отстранить от занятий до вынесения окончательного приговора. Не знаю, отчислят ли его за совершенный поступок, но я очень надеюсь, что да. Закончив с тренировками, я отправился домой. Положил кувалду первозданного на алтарь для подзарядки, а сам спустился в подвал-лабораторию Кириллу с Ильёй. Очень хотелось узнать, как продвигаются дела с нашими эликсирами. «Дерьмо!» Не успел открыть дверь, как меня встретил возмущенный голос Кирилла. «Ну какого хрена? Опять?» «Да что ж такое?» — причитал Илья. «Привет!» — поздоровался я с парнями. «Что-то не получается?» Повернулся на Кирилла, который сквозь свои большие круглые очки, что он надевал во время работы, разглядывал через микроскоп какую-то розовую жидкость. «Есть тут одна проблема!» — ответил за него Илья. Тот сидел за компьютером с двумя мониторами и, видимо, отслеживал результаты опытов через какую-то программу. «Выкладывай». Кирилл снял очки, положил их на железный стол и, наконец, заговорил. «Сегодня мы испробовали предпоследний из возможных вариантов для того, чтобы соединить внешнее лечение с внутренним. То есть наш эликсир все так же лечит, только если нанести его на рану?» «Ого», – буркнул Кирилл. «Но если выпить, то никакого эффекта!» «Мне не послышалось?» Я сощурился. «Ты же сказал, что вы испробовали предпоследний вариант? То есть остался еще один?» «Так-то оно так», — произнес Кирилл и попробовал почесать спину, но из-за объемных мышц у него не вышло. Нахмурился. «Вот только для последнего варианта нужен очень редкий ингредиент». «Насколько редкий?» Илья щелкнул компьютерной мышью, пока его друг терся спиной об угол стола и подал голос. «В нашей стране есть всего одна шахта с розовой солью». И принадлежит она? А за границей? В каких странах есть еще такие шахты? Спросил я, перебив Илью. Только у американцев и немцев? Не, не вариант. С этими вряд ли удастся договориться о поставке. Так еще и наши могут на карандаш взять. Так вот, продолжил Илья. Шахта с розовой солью есть только урода. Он прищурился на монитор. Федоровых. И хотя сама шахта находится на Урале, Федоровы живут в Красноярске. Повезло, улыбался молодой культурист. Федоровы говоришь? Сказал я, пытаясь вспомнить, где же я мог слышать эту фамилию. Нет, ну точно слышал, причем совсем недавно. Федоровы, Федоровы, Федоровы, Федорова, Валерия Александровна. Стоп, не уж то. Илюх! Я подошел к компьютерам, оглянувшись на Кирилла, который все еще продолжал чесаться. Найди ко мне список членов рода Федоровых. Одну секунду, вот нашел. А кто конкретно нужен? Валерия Александровна, есть там такая? Примерно девяностого года рождения. Говоря это, я внимательно смотрел за тем, как Кирилл вводит сказанные мной данные. Да, есть. Обрадованно воскликнул Илья и вывел на монитор ее фотографию. И правда она. Покачал я головой, все еще не веря своей удаче. Или наоборот? «Неудачи. Вы, что ли, уже знакомы?» — поинтересовался Илья, тоже обратив внимание на то, как мучится Кирилл, пытаясь почесать то в одном, то в другом месте. «Это целительница в моей академии, прикинь?» «Да ну!» — приоткрыл рот Илья. «Значит, вы легко сможете с ней договориться о поставке? Было бы неплохо сначала хоть какое-нибудь количество попросить, дабы опыты провести. Апа! По... Кирилл!» Я повернулся на здоровяка, кожа которого уже покрылась красными пятнами. «Чё ты всё чешешься? Давно не мылся, что ли?» «Да я просто...» Его бугристые от мышц руки елозили по объемному телу, далеко не везде дотягиваясь. «Чтобы времени не терять, эликсиры на себе применял!» «Вот дурак!» Я ударил ладонью себе по лбу. «Я ж тебе говорил, можно животных для опытов достать, или ещё какие-нибудь варианты придумать!» «Времени и средств достаточно. Зачем такие жертвы?» «Придурок!» Со стула вдруг вскочил Илья и почесал подбородок, потом щеку, потом кисть, а после живот. «Ты же и мне попробовать давал!» «Вот только ни хрена не сказал о побочках!» Хмурился здоровяк. «Это все ради науки, не ной!» Воскликнул Кирилл, нагибаясь, чтобы почесать голень. Медленно отпетляв от Ильи, я направился к выходу. «Ну, вы тут это...» Без меня чешитесь, а я пойду. Улыбаясь, открываю дверь. О количестве соли напишите СМСку. Завтра поговорю с Федоровой. Хара. Ай мля, как же чешется. Хорошо.